Что, Ваня, не спится? Шелепин подошел неслышно, и к их чуть не подпрыгнул от неожиданности. Да, вроде выспался, ответил Петров. Да вам, молодым, немного и надо, усмехнулся майор. Затем поднял голову от дерьма И сегодня ясно будет, если истребителей не дадут, тяжеленько придется. Он прервался. Старший лейтенант почтительно помалкивал, не желая нарушать сосредоточенность старшего по званию. «Значит, слушай меня внимательно, старший лейтенант Петров», — решительно сказал комбат. «Война есть война. Случиться может всякое. В случае моей гибели или ранения командование батальоном переходит к тебе. Не спорь, с комиссаром я это уже обсудил, он согласен». Официально все это оформлять некогда. Просто примешь батальон, и все. Туман вползал на поляну. Белесые дымки танки казались сказочными чудовищами. На броне выступала роса. Мгла стала прозрачней. Звезды бледнее исчезали одна за другой. «Светает!» — прошептал Петров. Шелепин посмотрел на часы, затем снова в небо. Кивнул, пора, поднимай людей. Сидя в своем КВ, комбат слегка довернул башню, разглядывая в прицел Ребякива. В бою Шелепин обычно садился на место наводчика, поскольку обзор оттуда был лучше. А воевать, высунувшись по пояс из башни, майор не любил. Тем более, что в отличие от тридцать четверки, круглый люк КВ защиты от пуль не давал. Впрочем, смотри, не смотри, поле перед деревней было по-прежнему затянуто туманом. С одной стороны, это давало возможность скрытно выдвинуть батальоны на рубеж атаки. С другой, наступать в таких условиях было неприятно. В этот раз с танками шли не разведчики, а саперы. Перед деревней немцы выставили мины. Но в таких условиях думать придется прежде всего о том, чтобы не потоптать собственную пехоту. Комбат слегка нервничал. Из головы не шел утренний разговор с Тихомировым. Комдив вызвал Шелепина к радиостанции примерно в 6 утра. Голос старшего товарища был напряженным. «Юра, слушай меня внимательно. Наша задача слегка меняется. Мы обязаны не просто взять Волки Еребятева. Дивизия должна захватить деревни». И, продолжая наступление, выйти к железной дороге. Командиры полков уже поставлены в известность. Так что не давайте им опомниться. Выбьете из деревни, начинайте преследование. Какого черта? Комбат ничего не понимал. Почему ты мне это говоришь сейчас? Где приказ на наступление? Приказы отданы командирам полков, повторил Тихомиров. Ты выступаешь... В качестве усиления ваш батальон придан командиру 732-го. Конец связи. Это было очень странно. В изменении задачи не было ничего необычного. Но то, что полковник вдруг вздумал сообщать это командиру танкового батальона лично, да еще сделал это в эфире открытым текстом, не укладывалось ни в какие рамки. Это было не похоже на Камдива, и майор нервничал. Однако приказы не обсуждаются, и не его шелепино дело подвергаться мнению решения командира 328-й. На то у Тихомирова имеется комиссар. Сейчас надлежало думать о выполнении задачи. Ребятина было небольшой деревней, гораздо меньше, чем Воробьева. Но теперь немцы знают с кем имеет дело, и наверняка подготовились лучше. Комбата в основном беспокоили мины и авиация. Серьезной проблемой могла стать также потеря связи с танками батальона. Радист Петрова сумел наладить станцию, но у пяти других радийных танков радио работало с перебоями. 71 ТК-3 была довольно капризной радиостанцией. Ее сотрясение легко выходило из строя. А в том, что в ближайшие часы им придется здорово потрястись, комбат не сомневался. Первая и вторая роты батальона должны были поддерживать атакующие батальоны 732-го полка. Третью, в которой осталось всего два танка, Шелепин оставил при себе. Обдумав свои действия в бою за Воробьева, майор пришел к неутешительному выводу. Бросившийся, чертя голову в бой, он в какой-то момент утратил контроль над ротами Петрова и Иванова, при этом фактически взяв по свое командование танки Бурцева. На этот раз он останется во втором эшелоне, рядом с КП нового командира 732-го, и будет руководить действиями своих танков оттуда, а в случае необходимости сам поведет в атаку резерв. Беляков решил идти в бой с Петровым, вроде которого после вчерашнего боя осталось четыре машины. Комиссар был умелым и храбрым танкистом, но очень плохим командиром. Он хладнокровно и умело дрался, но вряд ли смог бы руководить действиями хотя бы роты. К счастью, Беляков прекрасно осознавал этот свой недостаток полководцы не лез и был готов воевать под началом старшего лейтенанта как простой командир экипажа. солнце поднялось выше и туман начал рассеиваться, выпадая росой на траву. комбат посмотрел на часы до начала арт подготовки оставалось две минуты потянулись томительные мгновения, несмотря на то что он был готов к этому Грохот орудий артиллерийского полка заставил майора вздрогнуть. Три четверти пушек и гаубиц дивизии обрушили на ребят его шквал железа. И, глядя в бинокль, как снаряды разносят дома, рубят деревья, поднимают столбы земли и пламени, Шелепин надеялся только, что жители успели покинуть село. Батальоны при поддержке танков двинулись в атаку не дожидаясь окончания обстрела, и преодолели половину расстояния до ребятьева, когда гитлеровцы открыли ответный огонь. Но в вчерашнем бою немцы потеряли значительную часть своего артиллерийского парка и, похоже, подтянули к деревне все, что осталось. Среди наступающих цепей выросли кусты разрывов, и почти сразу же продвижение остановилось, бойцы стали залегать. Когда человек в первый раз попадает под артиллерийский обстрел, он инстинктивно бросается на землю. Но это кажется естественным — сжаться, спрятаться за любую кочку, любой бугорок, пропустить над собой смертоносный вихрь осколков. Мало кто сможет в таких условиях сохранить ясность ума, понять, что, лежа под обстрелом, можно только приблизить свою смерть. Рано или поздно снаряд ударит рядом, и тогда от него уже ничто не спасет. Но если встать и побежать вперед, можно проскочить обстреливаемое пространство, потому что даже самым лучшим артиллеристам нужно время, чтобы перенести огонь. Однако, даже осознав это, надо еще суметь взять себя в руки. И, подавив инстинкт самосохранения, подняться, забыть о том, что над тобой свистят куски железа, каждый из которых может убить на месте. Сейчас под немецким огнем красноармейцы, что еще вчера бешено дрались, выбивая врага из Воробьева, падали, вжимая лица в землю, закрывая головы руками. Кто-то даже начал окапываться словно наспех вырытая малой саперной лопаткой ямка, могла защитить от 105 миллиметрового снаряда. Танки, не заметив, что пехота больше не следует за ними, продолжали двигаться вперед. Бешено выматерившись, комбат вызвал Петрова и Бурцева и приказал остановиться и отойти к пехоте. Пятясь, машины начали отползать к лежащим красноармейцам. Один из легких танков Внезапно замер и вспыхнул, подожженный противотанковой пушкой. Из раскрытого люка горящего Т-26 вывалился огненный клубок, упал и принялся кататься по земле, пытаясь сбить пламя. В ярости Шелепин выскочил из КВ и подбежал к командиру полка. Молодой, лет тридцати, майор пехотинец кричал в трубку полевого телефона Требуя подавить! или хотя бы ослабить огонь немецкой артиллерии. Рядом телефонист монотонно вызывал какую-то сосну. Капитан с раскрытой полевой сумкой что-то приказывал бойцу в грязном запыленном обмундировании, видимо, связному. Наблюдатели корректировали огонь артиллерии. Кто-то уже докладывал о потерях. Штаб работал, но переломить ситуацию не мог. И комбат понял, что если попытается вымешаться, его просто пошлют подальше. В отчаянии он поднял глаза бинокль и вздрогнул. Вдоль лежащей цепи шли два командира. Первый, судя по всему, мужчина не маленький, сжимал в руке то ли саблю, то ли шашку. Второй, невысокий, рядом с товарищем, шагал следом, то и дело наклоняясь к бойцам. А слонешвили и Гольберг людей поднимают, крикнул кто-то с восхищением.